глава 4 11 лет назад занимался прекрасный рассвет над великой пустыней шаангази янтарные охренные ржавые облака расцветали в небе причудливые тени ложились на волнующиеся под ветром дюны но чеди было не до красоты потому что мама снова замкнулась в себе и не хотела разговаривать Чеда, худенькая девочка, недавно встретившая своё восьмое неласковое лето, сидела на скамье ялика. Обманчиво дорогого ялика, который мама, Айя, арендовала за большие деньги. Единственным звуком в предрассветной пустыне был шелест деревянных полозьев по золотому песку. Да порой шорох хрумпеля на поворотах. Чеде было холодно, но она не стала жаловаться, лишь обняла себя покрепче за плечи. Она знала, что не бывает пустыни без иссушающего жара, взойдёт солнце, и под его безжалостным взглядом холодный кусачий ветер превратится в воспоминание. С самого начала путешествия они с мамой не обменялись ни словом. Иногда Чеди очень хотелось узнать, почему они так быстро сбежали из Янтарного города. Но мама была очень упрямой. Если пристать к ней не вовремя, она совсем перестанет отвечать. И все же, «Понять бы, чего мама так боится, ведь она точно чего-то боялась». Чеда замечала страх в её неестественно прямой спине, пристальном взгляде, который она не сводила с песков, лишь изредка отвлекаясь на парус. В горестных морщинках, залёгших в уголках её глаз, глаз, которые обычно так легко зажигались яростью, а в этот странный день потухли, бесконечно усталые и испуганные. Но как бы Айя не вымоталась, она всё равно продолжала править ялик вперёд. Зубы стиснуты, волосы развиваются, словно боевое знамя. Она твёрдо решила бежать. Чеда вспомнила, как ещё вчера, проснувшись утром, увидела спящую Айю, вернувшуюся с ночной вылазки. ая вздрагивала во сне и звала её так жалобно. «Чеда! Чеда!» Чеди хотелось обнять её и разрыдаться, но вместо этого она просто тихонько погладила маму по волосам, боясь разбудить. Ая проснулась на исходе дня и снова ушла. Она вернулась поздно после заката лун близнецов, одетая в чёрное платье и покрывала, словно стальная дева. И велела Чеди собираться. Она набрала еды и воды на два дня в пустыне, но почему-то заставила Чеду упаковать и книжки, которые они всегда брали с собой, когда переезжали в новый дом. Одевшись так, чтобы их не убили на улице, к рассвету они оказались уже далеко от дома. Чеда ужасно хотела знать, куда они едут, но Айя хорошо её вышкалила. Это был не первый внезапный переезд. И от Чеды обычно требовалось лишь одно — молчать, пока они не доберутся до места. Они успели в западную гавань ещё до рассвета и арендовали ялик за большие деньги. а в нагрузку получили кучу советов от симпатичного смуглого владельца. Ая поставила парус, и ветер понёс их на север, всё дальше и дальше от янтарного города Шарахая. Шумного, пронизанного сотнями узких улочек. Города, который так пугал Айю, что она сбежала из него под покровом ночи. «Ты вчера ходила в пустыню», — не выдержала Чеда. «Лепестки собирала?» «Она знала, что дело не в лепестках», — Ей просто хотелось, чтобы мама поговорила с ней, сказала хоть что-нибудь. Айя нажала на румпель, и Ялик обогнул чёрный валон. Да, я ходила в пустыню, но лепестков не нашла. Чеда хотела спросить, что же она тогда нашла, но мама только покачала головой, значит, сейчас не время говорить. Лишь миновав последний подорожный камень на границе песков, Айя остановила Ялик и обернулась к Чеде. Глядя на неё, наконец, как обычные мамы смотрят на детей. Не сурово и холодным командирским взглядом, а ласково, будто жалея её. Такое случалось редко, и Чеда тут же поняла, что это необычный переезд, всё куда серьёзнее. Айя нехотя вынула из-за пазухи свою драгоценность. Серебряный медальончик, напоминавший формой огонёк лампы. Она склонилась над ним, загораживая от ветра и открыв, осторожно достала два высохших лепестка с голубенькими кончиками. Айя собрала их неделю назад, в ночь цветения адишары, кривого шипастого дерева, цветущего лишь при свете лун близнецов. Короли строго запрещали в священную ночь выходить из дома, но Чеду пугало не это. Сколько она себя помнила, мама всегда ходила собирать лепестки и много раз давала Чеде пробовать их. обычно на утро после Бет-Заир. Просто раньше это были маленькие кусочки, а сейчас целый лепесток. Но почему теперь и почему тут? «Открой рот», — сказала мама, помахивая лепестком у неё перед носом. Но Чеди стало только тревожнее. Целый лепесток значил, что это важный день для Чеды. Может, самый важный в жизни. И головоломка сложилась. «Мы к ведьме едем, да?» Мама снова требовательно помахала лепестком. Чеда, боясь ослушаться, открыла рот пошире. А я торжественно положила один лепесток под язык «Ей», другой себе, наблюдая за ней внимательно, хотя Чеда совсем не понимала, что же она пытается высмотреть. Мир, как всегда, изменился, но в этот раз сильнее, чем обычно. Сперва начала покалывать язык, потом губы, лицо, кончики пальцев, всё тело. Даже то место за пупком. из которого, как говорила мама, должен идти боевой клич, когда машешь мечом. Под кожей словно бабочки порхали, как всегда после лепестков. Рот наполнился слюной, приходилось всё время сглатывать. Шорох полозьев превратился в громкий хруст, мамино дыхание гулом отдавалось в ушах. Чеда слышала, как скулит где-то вдалеке пустынный гривистый волчонок. Чувствовала каждое дерево адишары вокруг города. чувствовала себя живой, как никогда прежде. Дай ей волю, она бы сейчас смогла даже костолома побить, вроде тех, что на рассвете шныряли по пустыне возле городских стен. Спрыгнула бы с ялика и побежала за лунами-близнецами до самого края света, за который они уходят отдыхать. Она теперь всё могла. Но мама всё равно смотрела на неё печально, будто это было какое-то испытание, и Чеда его провалила. Но как? Почему? Мама давала ей лепестки на утро после Бет-Заир, а ещё на день рождения и на праздник Бет-Талел. Ночь, когда богиня Наламе провела скрюченным пальцем по пескам Шангази, создав реку Хадда и принеся жизнь в пустыню. Иногда кусочек лепестка доставался Чеди, когда они танцевали с мечами. Но почему Айя всегда так смотрела и хмурилась? И теперь тоже. Мама, «Скажи мне», — потребовала Чеда, чтобы мама перестала делать такое лицо. Айя стиснула зубы, желваки заиграли на впалых щеках. Она была упрямой, но чеды выросла вся в неё. «Мы едем к ведьме?» «Салия не ведьма», — ответила, наконец, Айя. «Наверное, решила, что раз остался позади город, где даже стены имеют уши и правит король шёпотов, можно немножко приоткрыть завесу тайны». Чеда, правда, ей не поверила. Все знали, что Салия может заглядывать в будущее и даже наколдовать что-нибудь, когда есть нужда и настроение. Но противоречить Ай она не стала. Мама была как натянутая струна танбура, вот-вот сорвётся. «Ты продашь ей лепестки?» Вместо этого спросила Чеда, надеясь, что дело в этом, и они быстро управятся. Будущее её пугало. «Не твоё дело. Ну, мам!» «Мне уже восемь, мне надо все знать, я уже взрослая». Мать оторвала взгляд от песчаного моря и обернулась к ней. Наверное, хотела отругать, но вдруг рассмеялась. Это был нервный смех, будто страх щекотал ее изнутри, но постепенно тот отступил, и смех стал настоящим, искренним на всю пустыню. Словно все напряжение ночи оставило ее, и из кокона ужаса вылупилась совсем другая Айя. Она взяла руку Чеды в свою и чмокнула три раза. «Пожалуй, ты и правда уже взрослая, Чедамин. Но я не расскажу тебе всего. Время ещё не пришло. Сперва я поговорю с ней». Чеда обрадовалась, что получилось рассмешить маму. У неё был такой красивый смех, так редко выпадало его услышать. Но радость продлилась недолго. Айя вновь замерла на носу выбеленного солнцем ялика, вглядываясь в горизонт, вцепившись в румпель. Словно вес страхов снова обрушился на неё. «Ты же будешь хорошей девочкой?» Вдруг спросила Ая, не глядя на неё. «Будешь слушаться маму?» Чеда подумала сперва, что мама хочет, чтобы она хорошо вела себя в гостях, но выражение её лица было слишком мрачным. И вдруг она поняла, что затеяла мама. Пустыня исчезла, сузилась до размеров крошечного песчаного ялика. Мама оставит её там, у Салии. Потому что ей надо куда-то идти, и она думает, что не вернётся. У Чеды всё зудело внутри. Узнать, спросить, куда она уходит, почему нельзя с ней. Но ещё сильнее она хотела быть для мамы хорошей девочкой. Поэтому молча кивнула. «Ты прочитаешь все наши книги», — продолжила Айя. Это был не вопрос, а отчаянная надежда. Хорошо. Будешь упражняться с мечом и щитом. Не забудешь, чему я тебя научила. Пусть я никогда этого не говорила, мы обе знаем, что у тебя есть дар. Но никогда не принимай его как должное, поняла? А если прижмёт нужда, иди к Дартзаде, он поможет. Аптекарь Дартзада жил в богатом восточном конце шарахая. Иногда мама приводила туда Чеду, что-то продавала, наверное, лепестки адишары. Иногда они уходили в дальнюю комнату поговорить, а Чеди велели сидеть на стуле в аптеке и ничего не трогать. Дардзада был злым дядькой, спрашивал её, когда она в последний раз мылась, и постоянно предупреждал, что если она хоть одним глазком посмотрит в сторону его растений, продаст кочевникам. Сладкое дыхание богов, но почему мама сказала искать помощи именно у Дардзады? Наверное, недовольство отразилось у неё на лице. потому что мама добавила Вы одной крови, Чедамин. Никакой мы не одной крови, громко заявила Чеда, пытаясь заглушить саму мысль об этом. Одной, тихо ответила Ая. Однажды ты поймёшь. Чеда пыталась заставить себя рассказать маме о том, как ей страшно, о том, что она всё поняла, попросить маму не бросать её, но не могла, потому что иначе страх станет реальностью, и мама точно сделает то, Чего Чедо больше всего боится. Чем больше лиг они оставляли позади, тем глупее казалось желание заговорить. А я ведь и раньше делала опасные вещи. Например, уходила из дома в ночь Бет-Заир, когда по улицам гуляют только короли и стальные девы. Прошлой ночью она тоже уходила, надев чёрное боевое платье. Иногда она возвращалась, как ни в чём не бывало, иногда покрытая синяками и порезами. которые Чеди приходилось бинтовать под ее строгим руководством. Она годами попирала законы Шарахая под носом у двенадцати королей и выжила. Она знала, что и зачем делает, поэтому всегда возвращалась. И Чеда каждую ночь засыпала спокойно, зная, что иначе не бывает. Ближе к полудню на горизонте показался одинокий силуэт. Высокий обелиск, словно узловатый палец, обвиняющий указывал в синее небо. От обелиска Ай повернула на запад, и долго ещё они гнались за тенью своих парусов. Чеда, выпрямившись, не отрываясь, смотрела на горизонт, чтобы не пропустить момент, когда покажется дом салии Но, как всегда, первым их заметил перезвон колокольчиков, лёгкий, чистый, едва различимый вдали. «Как во сне», — подумала Чеда. «И вправду». Когда-то это уже снилось ей, но она позабыла, а вот сегодня вспомнила. Как и положено месту из сна, дом Сальи возник из барханов внезапно. Это была обычная глинобитная хижина, окружённая садом и высокой стеной, но посреди пустыни она казалась настоящим домиком волшебницы. Они остановились у валуна, к которому прилепилась хижина. Пока Чеда спускала парус, Айя молча забрала сумку с её одеждой и тюк с книгами. Бросила якорь, представлявший собой камень на верёвке. Прежде чем ступить на рыжий валун, Айя набрала горсть песка и прошептала молитву, глядя, как он просыпается сквозь пальцы, гонимый ветром. Чеда не знала, о чём она просила богов в пустыне, да и не хотела знать. Она повторила жест матери, зачерпнула песка, а потом раскрыла ладонь. «Пожалуйста, наламы прошептала Чеда, — «храни мою маму, веди её прямо». Салия ждала их в дверях. Она была такая красивая и такая высокая. Возвышалась над Айей на целую голову. В одной руке она держала посох с драгоценными камнями в навершие Другой поглаживала длинную косу, перекинутую на грудь. Невидящий взгляд её был направлен куда-то сквозь Айю и Чеду. «Кто пришёл?» – спросила она. «Это Айянеш. Я привела дочку». Можем ли мы поговорить,салия дочь реки? У меня серьезное неотложное дело. Серьеное неотложное дело, иначе я бы тебя не потревожила. Сия замерла, прислушиваясь к перезвону колокольчиков в саду. Время тянулось утомительно долго, но наконец она кивнула своим мыслям, и обернулась к чеде, глядя куда-то поверх ее головы. Потом протянула чеде руку, И та, борясь с внезапным необъяснимым страхом, коснулась её ладони. «Погуляй-ка пока в саду, дитя», — предложила салия «Стой», — прошептала Айя, глядя на неё так, будто она попросила о чём-то опасном. «Чеда?» — салия подалась ближе. «Ты сказала серьёзное и неотложное дело». «Сказала, но, значит, Чеда», — кивнула Саллия. Айя взглянула на дочь, на высокую стену сада. «Почему не я?» «Потому что на ее плечах, как мантия, лежит груз твоих решений. Потому что скрытое можно увидеть, лишь когда не смотришь на него прямо. Иди, Чедамин, нам с твоей мамой нужно поговорить». Саллия отпустила руку Чеды, отвернулась, величественная как королева, и пошла к дому. «Почему бы тебе не послушать?» «Что скажет Акация?» «Иди», — нахмурившись велела Ая, глядя, как та исчезает в полумраке дома. Она взяла Чеду за плечо и подтолкнула к Карки, ведущей в сад. Чеда не поняла, что произошло, но рада была просто походить по саду, свободная. В пустыне её не отпускала тревога, но дом Салии казался оазисом, уголком, укрытым от всех штормов. Если кто и мог помочь маме, так это Салия. Чеда уже бывало здесь, но воспоминания вернулись, стоило ей ступить в арку. Снаружи слышался лишь слабый отзвук колокольчиков. Но внутри сад оживал. Птицы с яркими клювами перелетали с куста на куст. Влажный воздух над изгибами дорожек полнился их свистом, щебетом и песнями. Настоящее волшебство. Птичья музыка напомнила Чеди реку Хадда весной, когда в тростники слетались гнездица крапивники, жаворонки и трясогуски. А запахи сада, ароматы цветов и плодов, терпкая валериана, горькая полынь, неожиданно резкий запах золотинника. И под всем этим мускусная амбра, древняя как сама жизнь, будто всё живое зародилось однажды в этом самом саду. Каким бы ни было путешествие, невозможно грустить в таком месте. Посреди сада протянула ветки огромная акация, словно добрая бабушка, защищающая внуков. Она высилась и над стеной, но снаружи её почему-то не было видно. Чеда запрокинула голову, разглядывая зелёную листву и кусочки разноцветного стекла, свисающие с ветвей. Салия сказала, что с акацией можно поболтать. Чеда знала, что Салия читает в сердцах, слушая перезвон колокольчиков, но сама так не умела. Для таких фокусов надо быть пустынной ведьмой, посвященной в тайны мира. На ветках акации перекрикивались десятки птиц, и все же ни одна не подлетала к колокольчикам, не клевала золотистые нити, на которых они висели. С земли дотянуться до них не получалось, но Чеде ужасно хотелось их потрогать. Желание залезть на дерево становилось всё сильнее. Это, наверное, было неправильно, но Салия ведь разрешила. Так Чеда нервно облизнула губы, бросила быстрый взгляд на хижину. Мама беседовала с Саллией тихонько, но благодаря лепестку Чеда могла кое-что расслышать. "Я нашла четыре стиха", сказала Айя. "Всего четыре? Не двенадцать», — ответила Салия. "Это только начало". Твои речи звучат легкомысленно. Тогда укажи мне другой путь, — взмолилась мама. Все гораздо сложнее, чем борьба с какими-то королями. Но короли должны пасть. С этим я не спорю, — спокойно ответила салия Так, что еще? О чем еще говорить? Две птички с желтыми грудками внезапно вылетели из кустов, напугав Чеду. И она потеряла нить разговора. Обогнула акацию любоей сневом голубеющим сквозь листву, стеклянными колокольчиками, рассыпающими мириады разноцветных солнечных искор. Возьми её к себе, попросила Айя. Возьми её, пока я не вернусь, или кто-нибудь не придёт вместо меня. Терпение, спокойно отозвалась Салия. Я слушаю колокольчики. И тишина. Как будто эта Салия позволила ей послушать немножко, а потом убрала звук. Говорят, полубоги сильнее всего в своих домах. А Чеда не сомневалась, что Салия как раз из тех древних людей, которых породили боги. Чем еще объяснить ее магию? Чеда снова взглянула на ветвистую крону, обошла дерево и, вскочив на камень, легко допрыгнула с него до самой нижней ветки. Она старалась карабкаться поближе к стволу, чтобы не напороться на тонкие шипы, растущие на молодых ветках. Добравшись до верха, она услышала, что колокольчики звенят теперь иначе, отчаянней. Их тревожный перезвон напомнил ей гул песчаных бурь, несущихся сквозь шарахай Она повисла на ветке, вдруг поняла, что так делать почему-то плохо, очень плохо, поэтому влезла на неё, чтобы поближе рассмотреть колокольчики. В глубине разноцветного стекла плавали, словно пугливые рыбки, мимолетные видения. Чеда увидела женщину с окровавленным большим пальцем, жука с сияющими радугой крылышками. Увидела танцовщицу в прозрачном оранжевом платье. Она плясала посреди пустыни, каждым движением взметая тучи песка. Увидела победно вскинутые черные сабли и женщин в черном, несущихся через барханы. Ещё там был мужчина, с ужасно знакомыми глазами, одетый богато, словно шейх. Были и другие видения, но Чеда совсем их не понимала. В одном она стояла перед королём. Вернее, она думала, что это король. У него был пронзительный взгляд, на голове золотилась корона, а одежда его и комната, в которой они стояли, поражала богатством. Король смотрел на неё с гордостью. Он держал в руке черный шампир с клеймом у рукояти, похожим на переплетение речного тростника. Того и гляди, покажутся цапли, высматривающие в воде рыбок-красногрудок. Но не видение показалось чеде странным и не то, что она встретилась с одним из бессмертных владык Шарахая, а то, что саблю он протягивал ей. Наваждение так захватило Чеду, что она не сразу почувствовала чужие взгляды. Салия стояла возле арки, вглядываясь в колокольчики и золотые нити. ай поодаль словно ожидая чего-то, надеясь. Салия не злилась и не радовалась. На ее лице читалось благоговение, будто она увидела саму Тулатан. Она вдруг вытянула руку, сжала в кулак, раскрыла снова, подставляя солнцу то тыльную сторону, то ладонь. тревожно сглотнула и лишь тогда пришла в себя. «Спускайся, дитя!» Её голос сливался с перезвоном колокольчиков. «Спускайся же!» Чеда невольно вздрогнула. Она знала, что Салли каким-то чудом увидела то же, что она, но, конечно, смогла всё понять, ведь она была ведьмой, а не глупой девчонкой. Вот только что её так огорчило. Чеда осторожно слезла с дерева, и, оказавшись на твёрдой земле, заметила, что Салия плачет. «Это всё правда?» — спросила Чеда. «Мне дадут чёрную саблю?» Глаза Айи расширились от ужаса. Она впилась взглядом в Салию, боясь ответа и желая его. Но вместо этого Салия отвернулась и пошла к дому. «Чеди здесь не место», — бросила она. Айя выглядела как девочка, потерявшаяся среди песчаной бури. «Прошу, они существуют, мы уходите!» «Просто присмотри за ней немного». Салия резко развернулась, ударила посохом по камню, и тот отозвался гулом, долгим, будто вся пустыня превратилась в обтянутый кожей барабан. «Много дорог в этом мире, из Айянеш Ава. Но это для тебя теперь закрыто». «Забирай свое дитя и иди с миром!» С этими словами она вошла в дом и растворилась в тенях. Чеда и Айя остались одни. Совсем одни. Айя медленно обернулась к дочери, и Чеда подумала, что мама сейчас почему-то очень красивая. Пронзительные карие глаза, черные волосы, развивающиеся по ветру. Она не злилась. Ее как будто просто оглушили, и все проблемы исчезли. когда понятно стало, что не нужно больше выбирать. Но вот она опомнилась, схватила Чеду за руку и потащила к Ялику.